Глава 2. Бесстрашно, глядя в глаза кореглазого блондина, я как никогда ясно поняла, что мне нужна жертва. Я как никогда ясно поняла, что мне нужна жертва. Скорее, дань тому духу огня, что греется в жарком сердце мангала. Такой мужчина мне бы как раз подошел. И кондиции, и место работы. Все говорит о том, что это идеальный выбор. «Девушка, вы определились?» Зевнул продавец, не подозревая, что сейчас вершится судьба моего сегодняшнего счастья, а именно совсем нескромного ужина. «Да!» — выдохнула я почти сексуально. «Мне нужны только вы!» «Я на весы не влезу. Что из товара брать будете?» «Определились?» «А я бы взяла все, Но только кто бы мне это пожарил? В мире совсем не осталось настоящих мужчин, способных разжечь огонь в старой жаровне». «Вы юны!» Я промангал, обидели, теперь должны скидку. Так вам на шашлык «Вон этот кусок берите, он свежий, должно хорошо получиться». Отвесил два кило свиной шеи. А дальше? Мне что, просто так на нее смотреть? Надо же как-то замариновать там, не знаю. Посолить, поперчить. Если бы дело касалось простой сковородки, то вопросов бы у меня не возникло. Но мангал, тем более бабушкин, сваренный на совесть деревенским мастером, это же целый монстр. Ему поклоняться впору. И по размеру-то не сказать, что сильно большой. Да и стоит довольно крепко. Только меня уже не обманешь. Мы с этим монстром успели познакомиться до неприличия близко. Один раз я почти на себя опрокинула горящие угли, в другой чуть не спалила доисторическую баню, в третий раз сожгла мясо до угольков, в четвертый я просто об него споткнулась и долетела до самой кромки озерной воды. Нет уж, шашлык должен готовить мужчинам, если я не хочу локальной катастрофы. Значит, надо найти мужчину на выходные, чтобы искра, буря, шашлыки... «Мой скромный восторг! Интересно, кто-нибудь согласится работать за еду? Может, ребрышек взять? Угу! И повесить небольшой баннер под заднее стекло. Ищу шашлычных дел мастера. Ну-ну! Еще ребрышек. И кусок давайте побольше. Мне куковать в домике бабы Еги несколько дней». Где? «Мою бабушку считают ведьмой в садоводстве. Не спрашивайте, почему. Так вы сегодня точно заняты?» «Мясо, лес, рыбалка, мухоморы заколосились. М -м? Вы знаете, парень зачем-то оглянулся на пучок трав в углу. Очень. Скидку я вам сделал. Счастливого пути!» Ну вот, и куда теперь податься с этим мясом? Плитка в бабушкином доме работает через раз. Линия старая. Чуть ветерок посильнее задует, и кирдык проводам. Печку она мне разжигать запретила после всех историй с мангалом. Боится, что я еще и дом подожгу. А у нее там сокровища зарыто на чердаке. Весь хлам, что оказался не нужен в ее родном нее, бабушка тащит на дачу. Зачем? Непонятно. Ну да и ладно, каждый имеет законное право на свои причуды загрузилась в машину, она у меня славная, яркая, на трассе хорошо видно, да и на копе можно различить издалека». Я учусь на ювелира, параллельно работаю в офисе. Выпускной курс. Доделываю дипломную работу по мотивам украшений Древней Греции. Вот и пришлось побывать в Крыму на настоящих раскопках, чтобы первой успеть зарисовать некоторые изделия мастеров. В машине уже лежат отливы из воска и первые пробы из серебра. К диплому я сделаю целую серию потрясающих украшений. Вот только камни. Настоящие те, что играют как нужно, стоят бешеных денег. Я же решила с собрать небольшой оркестр неповторимых музыкантов. Каждый из них уже отлит из серебра для пробы, вставлены дешевые стразы. Еще чуть-чуть подождать, я накоплю нужную сумму, и стразы заменят сапфиры удивительной глубины. Рояль украсят топазы. Глаза оперной дивы заиграют зеленью изумрудов. Мечты, которым суждено сбыться. Но пока впереди целые выходные, которые я тоже проведу с толком. Выехала из дебрии на оживленную трассу. Тут дождик заморосил. По прогнозу, вроде бы не обещали. Странно. Сейчас встану на виадук, пара поворотов, а там рукой подать до домика в лесу. О! Кто это тут голосует? Начальник, знакомый по офису. Помнится, на той неделе парень раскатывал на БМВ. Весь из себя мажор. Нос задерет и шагает по коридорам. В руках вечная папка бумаг. Что он в ней носит? Любопытно. А мясо он жарить умеет? Скорее всего, нет, но спросить все же стоит. Хм, или не стоит? Наверняка откажет. Выходные в деревне вряд ли способны зам директора дизайнерской фирмы. Ладно, подвезу, а там уже видно будет. Только в зеркало на себя посмотрю. Хм, синие пряди так и не смылись. «Зато стрижка мне очень идет». «Ликочка, это стоит попробовать». «Смывается через три помывки специальным шампунем». «Синий цвет тебе очень идет». «Угу, только шампунь у моего парикмахера весь вышел». «Синий цвет намертво осел в волосах». «Красиво, не спорю, но чуточку дико для женщины 30 лет в статусе помощника директора». «На переговорах от меня немного шарахаются». «Принимает за секретаря». Вот и сегодня, например, пришла на работу в джинсах и блузе, на проходной сменился охранник, пускать не хотел. Видите ли, я не похожа на фото в паспорте. Ну и что теперь? Не работать? Я только за. Еще бы начальство с этим согласилось, вышло бы вообще замечательно». Тем временем Макс уже битый час мёрз на остановке. Машину он продал еще вчера. Автобус встречался в промзоне не чаще краснокнижного зверя. Мимо проносились какие-то подвижки, небольшие автобусы с надписью «Заказной» и ни одной нормальной маршрутки. Такси ехать отказывалось. Что за черт! Легковушки и вовсе не останавливались, несмотря на его протянутую руку. Сто лет он не ловил попутку, может теперь руку надо держать как-то иначе, большим пальцем вниз, в бок, на выворот, пожрать бы. Наконец из-за поворота вывернуло знакомое по общей парковке нечто. Кроме как гламурным пепелацем этого монстра и не назовешь. Абсолютно розовый громоздкий джип противного кислотного оттенка притягивал взгляд. И хозяйка была ему подстать. Высокая блондинка, вечно затянутая в деловой костюм. Они иногда пересекались в здании, где располагались фирмы. Джип неожиданно и резко затормозил, выплеснув содержимое лужи на тротуар. Окно не открылось. Вместо этого девушка внутри салона совершила небольшой кульбит и дотянулась до дверной ручки. Подвести, фальшивая улыбка, реснички. В другой раз он бы и отказался, не любил быть обязанным. Но не сегодня. Главное — выбраться из этого всеми богами проклятого места. И до города-то недалеко, можно было бы и пешком дойти. Но по Виадуку такая прогулка ничем хорошим не обернется. Тротуара там просто нет, да и обходных путей тоже. Если не сложно. Макс и сам натянуто улыбнулся. Залезай, те. «Осторожнее! Я сейчас отодвину!» Вцепилась девица руками в невзрачный футляр. «У вас там что, скифское золото?» «Как вы угадали! Только не золото, серебро!» «Я учусь на ювелира! Уже и подрабатываю по специальности! Садитесь!» «Вот как! Зачем тогда здесь работаете?» «На учебу не хватает!» Девушка выкрутила руль, вливаясь в поток машин. Остальные водители расступились, благоразумно пропуская сияющий пепелац. «Взятки давать нехорошо», — ляпнул без задней мысли парень. «Вот теперь обиделась. Мне на материалы для украшений не хватает. Каждый карат камня стоит денег. Про платину даже говорить не буду». «Простите, я не хотел». «Поздно. Искупать свою вину вам придется натурой». Брови Макса поползли вверх. Идея, конечно, не сказать, что плохая, но звучит не к месту и не ко времени. «Может, у этой лики чердак протекает? Или это шутка такая?» «Чем вы предлагаете?» «Ну вот, опять обидели. У меня есть полукомплект. Мангал, шампуры, мясо, домик у озера, панька, удочки. Не хватает только одного компонента». «Дров?» «Хуже. Дрова можно купить на заправке или притащить из леса охапку веток». «Мужчины, я не дружу с мангалом. А вы дружите?» «Дружил». «Тогда я вас похищаю на выходные. Тут совсем рядом. Если что, сможете заказать такси». Во всю шире улыбнулась девица, для верности хлопнув пару раз наращенными ресницами. В том, что у этой Фифы своих таких быть не должно, Макс и не сомневался. Она вообще вся походила на куклу. Слишком яркая, слишком грудастая. Выходные с такой провести – самое то, даже если ничего не получится. Но червячок сомнения, а может, то было предчувствие, заселился у парня в груди. Внутренний голос напел, что таких совпадений не бывает. Дома нечего жрать. В ящиках с крупами и то повесились пауки, причем отнюдь не на своей паутине. «Хорошо». А согласился парень. Дома его ничего не ждало. Вот то есть совсем, только пустой холодильник. Деньги потрачены до копейки, до зарплаты как до луны. Раньше понедельника ждать точно не стоит. Пакет гречи, конечно, можно купить, если порыться в карманах куртки. Но уж лучше баня и шашлыки. Только я оставил всю зарплату в салоне. Тоже сделали новую прическу? Вам идет. Одобрительно сказала девица, пристально глядя в боковое зеркало на поток машин. На своего собеседника она даже не обернулась, только ругнулась ни то ни на него, ни то на сумасшедшего водителя, что подрезал. «Вот придурок!» Машину оплатил. «Глупость!» «Почему?» Машину из салона стоит брать только если на нее сделали огромную скидку, как на эту. Представляете, никто не хотел покупать джип розового цвета, кроме меня. Без оценки, какой смысл в это влезать? Выкатились за ворота салона, уже цена упала процентов на 20. Мечта. Исполнение мечт того стоит. Джип окончательно утвердился на окружной и набрал завидную скорость. Девица крепко ухватилась за руль и высунула кончик языка через накрашенные губы. По всему стало ясно, что так резво она водит нечасто. Макс от греха подальше пристегнул бренную тушку ремнем безопасности, благо ехать недалеко. «Хоть бы не сбежал раньше времени», — думала Слики. «Еще каких-то сто километров, и мы почти в глуши». Ни один таксист в здравом уме сюда не поедет ни за какие деньги. Девушка сильнее надавила на педаль газа. Машинка идет ровно, трасса почти пустая, скорость в пределах нормы. Бывало, и быстрее каталась, только бы не сбежал. Еще баню топить, воду таскать, дрова тоже наверняка не наколоты. Нет уж, даже если попросит остановиться сейчас ни за что. Совру лучше, что тормоза отказали, только бы не упустить. Надо быть поприветливее, что ли». «Смотрите, там паровоз! Чух-чух!» — указала Лика на электричку. Офисного мажора должен изумить вид из окна. Справа бункер с войны, слева река, мы на мосту. Электричка в аккурат под него заползает. Зам директора поёрзгал на кресле и чего то уперся рукой в торпеду. «Может, высоты над водой боится?» «Ладно, байдарочников показывать не буду. Лучше чуть вильну, чтобы отвлечь. Зеленый он какой-то еще дурно станет». Впереди как раз остановка автобуса может сбежать. «Ненормальная. Хоть бы дорогу держала. Не видишь, что ли, колейность? Занесло так нормально. Какой паровозик? Это вообще электричка. Вперед, смотри, курица!» Через поселок машина пролетела стрелой. Макс все сильнее понимал абсурдность сложившейся ситуации. По факту его не пригласили на шашлыки, а просто взяли в компанию начинающих суицидников. Через час пути он наконец-то решился благоразумно, как ему показалось, поинтересоваться, далеко ли еще до бани. «Километр? Пять? Мы сбились с пути? Юная барышня решила запутать следы и скрыться на просторах Финляндии? Нет? Уже скоро приедем!» Сумасшедшая улыбка нисколько не преобразила лицо девушки. «И чем мне так греча не нравилось, Был бы жив и даже, наверное, сыт». Еще через час, пролетая мимо поселков и весей, парень ощутимо занервничал. «Куда эту идиотку несет? От офисных столичных барышень ничего хорошего ждать не стоит. Опыт это уже доказал. Девушка чуть сбросила скорость, переключила машину на полный привод, улыбнулась еще раз. Максу почудилось, что личный выводок чертенят в ее голове вытянулся в струну и взял под козырек. «Тонем, но не сдаемся», будто услышал Макс. Пепелац в последний раз заложил изящный вираж на трассе. А что, квет – это тоже неплохо. Тут даже отбойника нет. Машина на полном ходу нырнула в болото и также лихо продолжила путь. Это было первое впечатление от усталой после лесовоза в грунтовой дороге. Скорость немного упала, но легче от этого не стало. Ямы, колдобины, поваленные стволы. Сразу повеяло детством, и отцовской буханкой, рвущейся вперед к светлому, как тогда казалось, будущему – Лика заправила выбившуюся прятку за ухо и посерьезнела. «Впереди брод. Хоть бы речка не разлилась. Но ничего, у меня, если что, есть это, Как ее?» «Лебедка, боюсь предположить». «Точно. Вообще должны проскочить». «Мы точно едем на дачу вашей бабушки». Лес вокруг стал плотнее. Вековые ели потянули увешанные клоками лишайника ветки к машине. «Совершенно точно. Тут две дороги». Это короче, вторая через садоводство. Но пришлось бы крюк заложить километров 12. И потом лучше одна речка, чем местные дети. Почему? Под колеса бросаются? Камнями по машине лупят придурки. Моя бабушка работает в НИИ. Проводит геологические исследования структуры земли и пространства. Эта дача как раз от ее института. Так ее из-за экспериментов местные ведьмы считают. «Держитесь, сейчас будет яма». Машинка ускорилась, подобралась и совершила мощный прыжок через старую гать, настроенную поверх дороги. «Вы по-нормальному проехать что не могли?» Сорвался, наконец, парень, больно приложившись об потолок. «Не могла. Гать еще времен шведов. Я всегда ее перескакиваю от греха подальше. В джипе веса три тонны». «Это ей сколько лет?» Еле почти не гниют в болоте. За три сотни точно перевалила. Держитесь. Река!» Бултых. Машина резво вспорола поверхность воды и бодро влетела на извилистый косогор. Сколько же лет Лика за рулем, что так водит? Даже на песке не забуксовала. Только сильнее впилась маникюром в руль. Лес кругом тем временем расступился. Сосновый бор подступил со всех сторон. Солнце озолотило прямую и ровную дорогу. То и дело стали появляться огромные валуны. Кое-где из них были сложены невысокие ограды вдоль насыпи. Томительно запахло родной Сибирью. Точно те же деревья, также ломятся грибы по обочинам. И ягель, и щедрый на подарки брусничник. По правую сторону засеребрилось огромное озеро. Рядом с ним выглянул из-под кривой яблони небольшой. «Большой, словно выпавший из сказки, дом. Вон и банька видна у самой воды. Чудеса! Не ожидали? Сейчас еще и на дорогу вползем!»